Я бросила дивану строгий взгляд. «Произошло невозможное», — начал Фальк. «Когда Гедон и Гвиндолин посетили Леди Тильней, их уже ожидали. Все присутствующие здесь могут подтвердить, что время и час этого посещения были выбраны совершенно произвольно, и, тем не менее, Люси и Пауль уже были там. Это не может быть случайным». «Это значит, что кто-то должен был сообщить им об этом посещении», сказал мистер Джордж, листающий один из палеантов. «Вопрос только кто?» «Скорее, когда, — сказал доктор Уайт, — глядь этом на меня?» «И с какой целью?» — добавила я. Гидеон тут же нахмурил лоб. «Цель лежит на поверхности. Им нужна наша кровь, чтобы внести ее в хронограф, поэтому они привели подкрепление». «В аналах не стоит ни единого слова, означающего ваше посещение», — сказал мистер Джордж. «При этом, если принимать во внимание, вы контактировали как минимум с тремя хранителями с постов». «Вы можете вспомнить их имена?» «Первый секретарь встретил нас лично», — Гидеон отвел с лица локон. «Бурже или что-то похожее. Он сказал, что ранним вечером ожидаются братья Йонатан и Тимоти де Виллер для лапсирования, а леди Тильный отлапсировала еще ранним утром. А мужчина по имени Уинсли отвез нас на коляске в Белграву. Он должен был ждать нас перед дверью, но когда мы вышли из дома, коляска исчезла». Нам пришлось бежать пешком и в тайном месте ожидать наши прыжок назад. Я почувствовала, что краснее, когда у меня всплыло воспоминание о пребывании в тайном месте. Я быстро взяла кекс и позволила волосам упасть на лицо. Сообщение об этом дне было составлено одним из хранителей внутреннего круга, известного как Франк Мейн. Он состоит только из пары строк немного о погоде и о марше протеста суфрагетов в Сити и о том, что ледительный пунктуально явилась для лапсирования. Никаких особых происшествий. Близнецы-девиллеры упомянуты не были вообще. Но они в те годы тоже были членами внутреннего круга. Мистер Джордж вздохнул и захлопнул фолиант. Очень странно. Все это говорит о заговоре в наших собственных рядах. И главным вопросом остается, как могли Люси и Пауль узнать, что вы оба в этот день и в это время должны появиться у леди Тильней, сказал мистер Уайт. Убросил с дивана Семериус, слишком много имен, даже голова кружится.